Вернувшись в родной уголок земного шара, в убежище на берегу залива Консайенс, Вебер решил ограничиться сухими фактами. Сильвия, конечно, оставалась непоколебимой. Кто там, что о них думает, ее не интересовало, значение имеет только мнение дочери. Общественное осуждение она считала спамом. По мнению Сильвии, общественность просто поддалась самообману. У людей в одиночку не получается ясно мыслить да и в небольших группах тоже. А ты хочешь, чтобы я доверяла рынку? Посмотрим, что тебе скажут лет так через двадцать». Судьба знаменитого Джеральда волновала ее меньше, чем эпидемия корпоративных скандалов. Звание «Мегамиллиардное мошенничество месяца» отходило обанкротившимся компаниям Enron и WorldCom. За завтраком она читала ему последние громкие новости. «С ума сойти!» Можешь поверить, в эпоху массового гипноза живем. Нам внушили, что если будем верить и возносить гигантов индустрии, те о нас обязательно позаботятся. Вебер был благодарен ей за отдушину, за праведный гнев на махинации корпораций, за то, что не стало потакать сомнением. И все же безразличие задевало. Неприятно, когда тебя отодвигают на второй план из-за корпоративных мошенников. Задевало, что в силу характера её совсем не трогал внезапный приговор, вынесенный людьми. Каждый раз, выходя в интернет, он проверял свои рейтинги на amazon Когда-то давно этому его научил Кавана. Вебер хотел знать, как обстоят дела на самом деле. Рецензианты из научных кругов руководствовались профессиональным интересом, чего не скажешь о среднестатистическом читателе. Но оценки сильно разнились. Одна звезда. Кем автор себя возомнил? Пять звезд. Джеральд Вебер утер скептиком. Похвала оказалась хуже яда. Отклики множились, как змеи из детского кошмара. Ему тогда часто снилось, что в подвале семейного дома обитает огромный клубок ползучих присмыкающихся. С каждой проверкой прибавлялось десяток новых комментариев. И как-то спонтанно и невольно личные мысли сменились мнениями группы. Эпоха личных размышлений подошла к концу. Отныне всякое решение принимается посредством публичных дебатов с обратной связью. При любом телодвижении звонки на радио фокус-группы... Лев Толстой, рейтинг — 4,1. Чарльз Дарвин — ровно 3. И все же каждый раз, выходя из системы, начитавшись оценок и рецензий до тошноты, Вебер ловил себя на том, что хочет просмотреть еще чуть-чуть. Вдруг следующий отзыв компенсирует поток критики. Он сравнил свой рейтинг с другими авторами, писавшими о мозге. Только ли на него лилось столько негатива? Кто на самом деле сейчас любимая публичная груша для битья? Кто из его коллег тоже пал? Как людям удавалось так синхронно, словно по сигналу, кренить общественное мнение? Глебер занимался тем же, чем и всегда. Возможно, в этом и проблема. Он не смог удовлетворить бесконечное коллективное желание нового. Кому понравится упоминание о затёршейся экзотике? Он стал кумиром прошлого десятилетия. Пришло время платить за полученное признание. Такая вот неприглядная ирония жизни. Когда он только начал писать, ему тогда было едва за 30, то делал это для себя. Записывал размышления, обращался к Сильве, к Джессу из будущего. Таким образом, он пытался очеловечить научное письмо, привнести в него межличностные связи, легкие рассуждения, которых не допускал эмпиризм, Всё то, к чему наука на самом деле стремилась, но боялась признаться. Скромное занятие, чтобы выплеснуть чувства, дать мозгу поразмышлять о себе самом. И только заверения близких друзей, которым он показал пару отрывков, убедили его в том, что и на такие эссе может найтись публика. Общественное одобрение для Вебера не значило ровным счётом ничего, пока он его не получил. Теперь от одной мысли о том, что он может потерять читателей ему становилось стыдно. Вот так маленькое хобби превратилось в дело жизни, определяющее его как личность занятия, и стоило себе в этом признаться, как все тут же исчезло. Ему всего 55, то есть уже 56, чем прикажете заниматься еще 20 лет. Есть, конечно, лаборатория, но он уже давно не принимает в исследованиях активного участия. Скорее так, занимается административной деятельностью. Проклятие успеха в науке. Старшие исследователи неизбежно перепрофилируются в сборщиков средств. Он не вынесет два десятилетия сбора средств. Большая часть открытий в области нейробиологии была сделана еще до того, как Вебер начал исследование. И с каждым десятилетием объем знаний увеличивается вдвое. Разумным будет предположить, что к моменту, когда его нынешние аспиранты выйдут на пенсию, о мозге будет известно все. Познание приближается к главному коллективному достижению постижению самого себя. И какими мы будем видеть себя в свете новых фактов? Выдержит ли разум самопознание? Будет ли вообще когда-нибудь К такому готов. Как поступит человеческая раса с абсолютным знанием? Какую новую загадку придумает человеческий мозг на замену? Новую, более эффективную структуру, не обременённую балластом древности? Вебер выходил на долгие прогулки вокруг пруда, но частые встречи с дружелюбными соседями напрягали. Он начал плавать по заливу Консайенс. Лодка так долго пролежала во дворе, что под ней устроил гнездо опоссум. Когда Вебер перевернул судно, перепуганное внезапным светом существо зашипело. Качаясь на волнах прилива вдоль перешейка, он чувствовал, как ветер ведет его по волнам. Позор бросил тень на жену и дочь. Ученый стал предметом насмешек, хотя не сделал ничего плохого, никого не обманул, не разрушил чужую жизнь. За плечами три десятка лет авторитетных исследований крошечный вклад в развитие нового предприятия. Только вот попытка популяризировать нейробиологию почему-то провалилась. К своему удивлению, он понял, что чувствует себя грязным, уличенным в неверности. Наступил сентябрь, мрачная годовщина. Личная неудача по сравнению с общей травмой — ничто. Вебер пытался вспомнить всеобщее потрясение, вспомнить, как год назад включил радио и услышал, что мир заштормило. Детали затерлись, сохранились лишь общие ощущения. Память у него, безусловно, ухудшалась. Из нее вылетали даже простые мелочи — имена аспирантов, мелодии, знакомые с детства, первые строки декларации независимости. Вебер был одержим идеей вернуть утерянное, дабы доказать себе, что все в порядке, но чем больше пытался, тем больше забывал. Сильве он ничего не говорил. Она бы просто фыркнула в ответ. О депрессивных эпизодах заикаться также не стал. Она бы придумала оправдание. Возможно, все дело в колебаниях гипоталама, гипофизарно гонадной оси. Отсюда и эмоциональное перенапряжение. Он подумывал, не назначить ли себе короткий курс Селегилина. Но сделать это не позволили принципы и гордость. В конце месяца, когда даже Боб Кавана поставил крест на книге и перестал звонить в Нью-Йоркере, где Вебер часто публиковал свои очерки, вышел короткий рассказ. Автор — женщина лет 25, по-видимому, довольно известная и популярная. Юмористическая виньетка в две страницы под названием из архивов доктора Лобнодоля. Серия коротких историй болезни, рассказанных от лица врача-невролога. Женщина, что использует мужа в качестве колпака на чайник, мужчина, вышедший из сорокалетней комы, дабы проголосовать на выборах, мужчина с множественными личностями, всегда ездящий по полосе для транспортных средств с высоким уровнем загрузки пассажирами. Сильви хохотал от души. Добрый ветеран, да и не про тебя это всё. «О ком тогда?» Она шумно вдохнула, раздув ноздри. «О людях, ходящие симптомы, с индивидуальностью. Во всех нас!» То есть автор решил высмеять людей с когнитивным дефицитом? Он сам понимал, как нелепо звучат слова. Можно было бы предложить съездить в отпуск, да они только что вернулись из Италии. «Ты сам знаешь, что автор высмеивает. Юмор ведь для этого и нужен показать что тебе якобы все равно никто не хочет признавать что мы люди и правда такие как вы говорите вы да вы умники и что же мы умники такого говорим что вы слышать не хотите Да всякое объекты могут казаться ближе чем реальность оборудование может выдать неожиданные результаты гарантии нет и не предусмотрено все что мы знаем, Неверно. В тот вечер ему пришло еще одно электронное письмо из Небраски. Почти затерялось в куче агрессивно-доброжелательных сообщений от друзей и коллег, которым, видимо, так и хотелось ткнуть его носом статью Нью-Йоркера. Вебер сразу же открыл обращение карен Шлютер, вспомнив, что так и не ответил на ее летний запрос. Критики оказались правы. Как только Марк Шлютер перестал быть полезным, Вебер сразу потерял к нему интерес. Слова Карин пробили его током. Марк считал, что некто следит за ним, скрываясь за разными личинами. Юноша документировал детали, доказывающие, что с момента аварии и до выхода его из комы весь город Первью подменили, чтобы ясное дело его запутать. Вебер как раз читал недавно медицинскую статью из мифической Греции, в которой описывался пациент с синдромами Кабгра И фрегали С Марком Шлютером происходило нечто поистине невероятное. Систематическое обследование может пролить свет на плохо изученные и плохо понимаемые психические процессы, процессы, которые раскрывались только вследствие этих разрушительных состояний. Именно то, о чем никто не хотел слышать. Но стоило этой мысли оформиться, как тут же возникла другая. Джеральд Вебер, нейробиолог-оппортунист нарушитель неприкосновенности частной жизни и эксплуататор страданий. Он не мог решить, что хуже — согласиться исследовать новые осложнения или оставить повторную апелляцию без рассмотрения. Люди обратились к нему за помощью, он вошел в их жизнь, а потом бросил. Они страдали, но продолжали к нему обращаться. Его единственное предписание — когнитивно-поведенческая терапия. Оказалось, только усугубило ситуацию. Даже если Вебер больше ничего не мог сделать, его долг — выслушать и пребывать рядом. Карин Шлютер ни о чем открыто не просила. Я писала вам в июне, но так и не получила ответа, так что больше вас не потревожу. Однако, услышав ваш рассказ о пластичности мозга на радио, подумала, что вам интересно будет узнать, что происходит с Марком. Он оторвал взгляд от экрана, выглянул в окно на древний клен, который неясно когда успел вспыхнуть светом майского щегла. Не браска в страдную пару, уж куда, а туда он возвращаться не желал. Как же там называется иррациональный страх перед огромными пустыми пространствами? Нет, его спасет только писательство. Четкий и конкретный отчет, и неважно, опубликуют этот отчет или нет. С его помощью Вебер все исправит, особенно после того, как напортачил с предыдущими. Не история болезни, а история жизни. Он заранее добьется согласия всех заинтересованных сторон, воссоздаст образ Марка Шлютера без стипезирования псевдонимов, опущения деталей, сухого беспристрастия, расскажет историю тяжелой борьбы за создание пристанища для эксплуатационного персонала мозга. Он поделился решением с Сильви на следующий день после ужина, когда они мыли посуду. Разговор вызвал дежавю, но он не ожидал, что она расстроится. «Опять в Небраску? Ты серьезно? В прошлый раз ты оттуда, сверкая пятками, бежал?» «Всего на пару недель». «Пару?» «Не понимаю, ты так резко передумал». Турменеджер считает, что поездка будет полезной сильви снимала чистые стаканы с посудосушки, медленно протирала их и расставляла, не по своим местам. «С тобой ведь ничего не происходит. Ты бы мне сказал, если бы что-то обстояло не так». Он перекрыл струю горячей воды. «Происходит? О чем ты?» «Что еще могло случиться в его жизни?» «Да что угодно, большие перемены» с которыми тебя или знаменитому Джеральду сложно справиться. Ты бы не стал скрывать?» «Скрывал. Уже как несколько недель». Геббер отложил губку, взял у жены кухонное полотенце, аккуратно сложил его пополам и повесил на ручку плиты. «Конечно, я всегда всем с тобой делюсь, ты же знаешь». Он снова подошел к ней и приложил три пальца к ее височной доле. Сканирование сознания, поцелуй скаут. Понять собственные мысли мне помогают только наши беседы.